Следующим утром я отправилась с визитом в поместье моего работодателя, господина Мухина. Я прошествовала через гостиную, где уже собрался весь обслуживающий персонал, взирая на меня как на врага народа. Ничего, у меня будет ещё шанс узнать, чем я им так не угодила. Мухин ждал меня в своём кабинете. Татьяна Александровна, я, конечно, дождался вашего прихода, как вы и просили, но впредь я прошу вас не отрывать меня от дел без должного повода. Посчитал нужно выразить мне свою позицию бизнесмен. Я молча и, надеясь даже торжественно, поставила на его стол купленный сегодня по случаю тубус и, пожав плечами, произнесла: Мне казалось, что вам будет приятно лично получить обратно вашу пропавшую собственность. Это она, Мухин, наверное, позабыл о своём недавнем недовольстве. Впрочем, извиняться передо мной он всё же не счёл нужным. Как? Когда вы успели Антон Владимирович бросился к автобусу и торопливо вытащил из него свёрнутый кусок холста. Небольшую картину он развернул прямо на своём рабочем столе. "Да, это она", констатировал Мухин, успокоившись. "Всего-то за 2 дня работу вы смогли её отыскать, Татьяна Александровна. Поверьте, я редко это говорю, но я поражён. Надеюсь, вы мне поведаете подробности". Я не стала напоминать клиенту о том, что минуту назад он был весь во власти важных дел, а теперь даже не стал звонить на работу и сообщать о том, что он задержится. В конце концов, он мой клиент, платит деньги, значит, он всегда прав. Я устроилась в мягком кресле для посетителей и приступила к изложению сути произошедшего. Мухин ни разу меня не перебил и был очень внимателен. В конце рассказа я взглянула прямо в глаза собеседнику. и спросила: "Антон Владимирович, картину я нашла, и по сути дела, окончено. Но если вам хочется знать, что же случилось на самом деле, я могу продолжить расследование". "Разумеется, продолжайте. Заявил Мухин: "Мне необходимо знать, кто из моих работников по глупости или злому умыслу предоставил посторонним доступ к ключам от моей машины. Не менее интересно и то, что именно спрятали или пытались спрятать в моей картине, то есть в её раме". Я кивнула. Антон Владимирович постучал костяшками пальцев по крышке стола и продолжил: Так получилось, что я поддерживаю добрые отношения с хозяйкой Московской галереи, где выставлялся Гончаров. Я мог бы поговорить с ней в вашем присутствии. Возможно, её ответы чем-то помогут. Есть смысл попробовать, внуфтивнул я, и Мухин потянулся к телефону. У меня не могло быть возражений. Чем больше продлится расследование, тем выше окажется мой гонорар. Анна Васильевна, доброго вам дня, начал разговор Мухин. Я услышала по громкой связи, как ему отвечает приятный, немолодой женский голос. Это была не та женщина, с которой беседовала я, но тоже очень вежливая. Да, Антон Владимирович, у нас нет штатного реставратора, который бы занимался оформлением работ на постоянной основе. Нам не так уж часто требуются подобные услуги, и если что, мы нанимаем знакомых нам людей. Как правило, это одни и те же реставраторы. Нет, Я уже не помню, кого мы привлекали для выставки, в которой участвовал Гончаров. Ну, это легко выяснить. Там было мало работы. Все картины в хорошем состоянии. Работа Ситникова. Да, они пользуются определённым спросом, но то, что у нас выставлялось, его собственность. Самого Ситникова тогда в Москве не было. Он улаживал какие-то дела во Франции и приехал только к закрытию экспозиции. Да, сейчас он вновь уехал. Во Франции проходит его выставка. Мухин распрощался с Анной Васильевной, взяв с нее обещание узнать, какой именно реставратор занимался оформлением картин на злополучной московской выставке. Повесив трубку, Антон Владимирович повернулся ко мне. «Ну что скажете? Есть шанс что-нибудь понять во всем этом?» Кажется, после неожиданного обретения украденной у него картины, Мухин начал испытывать ко мне нечто вроде «уважения». Если найдётся человек, занимавшийся картиной Гончарова в Москве, то мы узнаем, что и как пытались перевозить, используя полотно под названием Сумерки. Но вот заказчика этой работы без привлечения к делу самого Ситникова мы не найдём, а он сейчас в Париже и вряд ли поспешит приехать на родину в ближайшее время, сказала я. Кто же пытался организовать слежку за вами в таком случае? спросил Мухин. Ситников, допустим, мог кого-то нанять ещё до своего отъезда. Да и сам он может оказаться только посредником, а настоящие наши противники совсем другие люди. После этих моих слов Мухин не надолго задумался, но быстро вернулся к действительности и напомнил мне, что его работники всё ещё ожидают в гостиной. Теперь мне предстояло нелёгкое дело поговорить с предполагаемыми свидетелями. В сопровождении хозяина дома я вышла к собравшимся в гостиной слугам. Места здесь было более чем достаточно, но беседовать со свидетелями всегда лучше наедине. Значит, мне потребуется еще одна свободная комната. «Хочу представить вам Татьяну Александровну, опытного частного детектива», – обратился к присутствующему Мухе. «Прошу вас честно ответить на вопросы, которые она вам задаст. Это в ваших же интересах, если вы намерены и в дальнейшем работать у меня». За слов хозяина я уже была заочно знакома с этими четырьмя людьми, и потому сразу перешла к делу. В небольшой комнате, соседствующей с гостиной, хозяин дома выделил для меня пару кресел и лично вызвал для опроса водителя Игоря. "И от вам зачем?" плюхаясь в кресло, удамился он. "Мне же наняли на работу уже после того, как эту картину спёрли. Возможно, с вашей помощью мне удастся уточнить некоторые детали". Конча, ответила я. Устраиваюсь на работу сюда. Вас привёл ваш предшественник? Вы давно с ним знакомы? Этот простой вопрос вызвал у Игоря неожиданно бурную реакцию. Он оразорялся целой речью на тему того, как бессмысленны мои вопросы, а я сама существо крайне глупое, если рассчитываю таким способом что-то узнать. Ты не слишком дорожишь своей работой, задумчиво протянула я, намеренно обратившись к нему на ты. Когда мне надоело слушать его возмущённую тираду, я могу легко тебя от неё избавить. Идол мрачно уставился на меня. Выглядело это довольно-таки смешно, поэтому мне было не просто оставаться спокойной, когда он старательно прожигал меня взглядом. Ладно, чёрт с тобой, наконец буркнул водитель, тоже перейдя на ты. Что тебе от меня нужно? Рассказывал ли тебе твой предшественник о своей злополучной поездке, когда у твоего хозяина пропала картина? Он говорил, что понятия не имеет о том, как все это произошло. Он к этому отношения не имеет. Зачем ему картина? А о пробке на дороге в тот день он ничего не говорил. Взгляд Игоря на мгновение стал удивленным. И чуть помедлив он ответил. «Нет, впервые слышу». Вот как. Мне показалось, что паузу он сделал не случайно. Ну что ж, тогда позови сюда Леонида Евгеньевича. И можешь возвращаться к работе. «Это Ленька, что ли?» — хмыкнул водитель. Ну — Ну-ну, уж он-то вам понарасскажет. И криво улыбаясь, Игорь скрылся за дверью. В комнату вошел сидящий мужчина в вытертых, но чистых брюках и осторожно опустился в предложенное кресло. Мы чинно поздоровались, и я задала свой самый животрепещущий вопрос. — Где и как хранятся ключи от всех здешних построек и от машин вашего хозяина? Ключи от всех внутренних помещений имеются в кабинете у Антона Владимировича. Туда никому доступа нет, кроме него самого. Если он дома, то почти всё своё время там и проводит. А если он уезжает, то весь второй этаж под сигнализацией остаётся. Кто постоянно живёт в доме? Только двое: я и кухарка Ирина. Я возвращаюсь к себе домой только на выходные, да и то не всегда. А Ирина уезжает к родителям. Это бывает редко, но надолго. «Есть ли у вас дубликаты всех ключей на случай потери?» «Конечно есть. Они у меня в сторожке». «Где?» — не поверила я своим ушам. «В саду есть небольшой домик для хозяйственных нужд», — пояснил сторож. «Чему вы так удивляетесь? Он запирается не хуже самого дома и тоже стоит под сигнализацией. Там и от машин мухи на ключе имеются?» — упавшим голосом спросила я. «Ага, все на месте». Я после этой пропажи всё проверил, всё на месте и было. Я вздохнула. И вы всегда держите эту вашу сторожку закрытой на замок? Ведь кто угодно может через забор перелезть и взять что пожелает. Она бывает открыта только когда я сам прихожу что-то оттуда взять, а перед тем как уйти всегда её запираю. И к тому же, если бы что-то пропало, я бы сразу же заметил. Я лишь ткнула в отлет, решив отложить следственный эксперимент, который я уже придумала, до того момента, как я закончу со всеми остальными свидетелями. Кого-нибудь постороннего в округе вы в последнее время замечали? Да вроде нет. Только один раз видела я какого-то странного мужика издали. Что в нём было странного? Шёл он по просёлочной дороге один, без машины, а одет был дорого, не для прогулки на природе. Спасибо, Леонид Евгеньевич. Позовите Ирину, пожалуйста. Кухарка у Мухина оказалась совсем не такой, какими обычно люди представляют себе женщин этой профессии. Молоденькая, не слишком симпатичная, испуганная девушка, но зато явно с добрым сердцем и хорошим характером. Разговор с ней получился куда более приятным и спокойным. У Ирины я выяснил, что на такую удалённую работу она согласилась, потому что сама родом из районного центра. Здесь ей не приходилось тратить часть зарплаты на съём квартиры. Жить тут ей было, конечно, скучновато, но и в городе особо близких друзей у неё не было. Они остались в её родном райцентре. Туда-то она и направляется, когда нет работы, и хозяин уезжает в отпуск или по делам. А к ключах она рассказала то же самое, что и сторож. Моя последняя надежда теперь была на уборщицу. Она оказалась просто кладезью всяческих сведений. Я даже вопрос ей не успевала задавать, так много ей хотелось поведать мне. Сначала я узнала, что все мои предыдущие собеседники считают меня дилетанкой, выкачивающей деньги из их хозяина. Но сама Тамара Ивановна, многое на своём веку повидала, и вовсе так не думает, поэтому она мне всё-всё расскажет, как на духу. Водитель Игорь, по ее мнению, просто раздолбай, совершенно случайно и незаслуженно получивший такую прекрасную работу. Даже если бы у него под носом обворовывали хозяина, Игорь ничего бы не заметил. Сторож, конечно, более надежный человек, но уж больно он медлительный, нерасторопный. Конечно, а каким ему еще быть с его-то работой? Он разведен, но часто навещает своих детей по выходным. Обязанности свои он исполняет педантично, но при этом может запросто не заметить, что соседи, например, забор перекрасили. Когда речь зашла об Ирине, моя собеседница заговорщически мне подмигнула и сообщила, что у девушки есть ухажёр, причём он живёт где-то в городе и редко наведывается к ней прямо сюда. Она мне ничего не сказала об этом, а задачу напробырматала я. Ну, конечно, станет она говорить. Из-за этого её вполне могут выгнать с работы. Я понимающе закивала и спросила: "А как он выглядел?" "Не могу точно описать, я издалека его увидела", с окружённым вздохнула Тамара Ивановна. "Хорошо одет. Наверняка он на мошенниче добирался. Да и приходил он, разумеется, когда хозяина дома не было. Я-то два раза в неделю прихожу всегда. И вот как-то застала её клубка. Вы спрашивать у Ирины об её ухожаре я не стала. У меня было ещё одно дело, которое требовалось осуществить на глазах у Мухина. Когда мы все вновь оказались в гостиной, я попросила проводить меня к сторожке, где хранился набор запасных ключей. Строение пряталось в глубине сада. Заметить его с улицы было вообще невозможно. Маленькая будочка с различным садовым инвентарём была заперта, и никаких следов взлома я не обнаружила. Сторож Леонид быстро открыл замысловатый замок, и мы оказались внутри. Металлическая коробка с ключами, тщательно рассортированными и содержащимися в полном порядке, стояла на дальней полке. Сторож торжественно открыла её и жестом фокусника продемонстрировала всем, что ключи на месте. Все ячейки были заняты. Какая из них от газели, в которой перевозили картины, поинтересовалась я. Вот этот, уверенно указал на нужный ключ Леонид. Я увидела, что под гнездом для ключа приклеена бумажка с записанным на ней номером машины. Я потянула за ключом, обратившись к Мухину. «Сейчас эта машина в гараже, я могу попробовать ее завести?» «Разумеется», — непонимающе нахмурился хозяин. Вся толпа свидетелей, теперь уже заинтересованной без каких-либо призывов с моей стороны, двинулась к гаражу. Там стояла белая газель, к которой я и направилась. Как я и ожидала, ключ, найденный в старушке, не подходил к дверце газели. Попросту говоря, это был совсем не тот ключ. И когда на самом деле пропал настоящий, теперь уже не узнаешь. Впечатленный моей демонстрацией Мухин напряженно молчал. Игорь невнятно выругался. Ирина издала какой-то невнятный всхлип. Похоже, нечистая совесть все же не давала ей покоя. А сейчас она впервые заподозрила, что её поведение могло дать преступнику возможность осуществить свой план. Я не стала наседать на неё при всех, но решила проработать вариант с её кавалером попозже. После моего эксперимента в гараже все вернулись в дом с мрачными физиономиями. Хозяин был страшно недоволен, и слуги понимали, что им крепко достанется. Напряжённую атмосферу неожиданно разрушил чей-то жизнерадостный голос. Так, значит, сумерки настились. Я удивлённо оглянулась и обнаружила расположившегося на диване в гостиной художника Гончарова. Я позвал Мухина, чтобы он посмотрел на свою картину и решил, не причинили ли ей каких-либо повреждений, поспешно пояснил Мухин. "Это очень хорошо", улыбнулась я. Я как раз собиралась задать ему несколько новых вопросов. "Татьяна", обрадовался моему присутствию художник. "Я всегда рад вам помочь". Мухин отпустил своих людей и провёл Гончарова и меня в свой кабинет. "Это она", заявил Михаил, осматривая холст. "Никаких серьёзных повреждений. Кое-где краска облупилась, но, по-моему, это только придаёт ей шарм. Конечно, если вам хочется, я могу убрать эти недостатки. Пожалуй, не стоит. Теперь у этой картины самая богатая история из всего собрания моей коллекции", отозвался хозяин дома. Он вкрадчиво рассказал художнику, каким образом не удалось найти его картину. Тот слушал с неподдельным вниманием. Вы считали, что в раме мог находиться тайник, удивлённо переспросил Михаил у меня, когда Мухин закончил свой рассказ. Вы её тоже нашли там, прямо на улице? Да, и рама оказалась самой обычной, без каких-либо секретов. Вынуждено было признать я Видимо, похитители не захотели возиться с грамотской картиной и тут же ее распотрошили. «А задник вы тоже нашли?» – прищурился Михаил. «Что такое задник?» – переспросила я. «Ну, это кусок картона или пластика, закрывающий картину с изнаночной стороны. Если они ее прямо на улице распотрошили, как вы выразились, то и его должны были там же бросить». «Ничего похожего я не заметила», – нахмурилась я. «У всех ваших картин есть задники». В том-то и дело, что у моих нет. Торжествующе улыбнулся художник. Но в Москве они сами поставили мне задники на все работы, чтобы мои полотна соответствовали их выставочным стандартам. Думаете, тайник устроили не в полостях рамы, а за этим задником, задумался я. Что же там можно спрятать? Другую картину, разумеется, проворчал внимательно слушавший нас мухи. Другую? Беспомощно переспросил Гончаров. О, боже, — Это должно было быть нечто весьма ценное и интересное для зарубежных покупателей, — продолжил свои рассуждения Мухин, в совершенно спокойном тоне. — Вы, случайно, не в курсе, Михаил, в последнее время, не случалось ли похищение чьих-либо знаменитых картин в нашей стране? — Я ничего такого не припоминаю, — хмурец пробормотал художник. — Кажется, за последний год я вообще не слышал никаких историй о крупных кражах произведений искусства в России. Значит, это какая-то картина уже достаточно долгое время существующая на нелегальном положении, если можно так выразиться, подытожил я. Я имею в виду, что её похитили уже достаточно давно и хранили у какого-то подпольного коллекционера. И вот теперь они или его потомки решили сбыть своё добро с рук, но по какой-то причине легальным способом это оказалось невозможно поделать. Значит так, решительно начал Гончаров Если я все правильно понял, кто-то нам неизвестный решил вывести из страны некий забытый шедевр. И для этого всему предприимчивому гражданину понадобилось спрятать эту картину в моей работе. Вернее, не в моей, а в полотне Ситникова. Но и произошла роковая ошибка, и таким путем обе картины попали в Тарасов. Здесь оба полотна, а вернее этот неизвестный нам шедевр, неизвестные попытались вернуть, выкрав полотно «Сумерки» из машины господина Мухина. Всё верно. Глубокомысленно кивнул Мухин. Мне очень хотелось бы знать, где сейчас находится этот шедевр. В Тарасове ли он, в Москве, или он уже на пути в Париж? Татьяна Александровна, я надеюсь, вы проясните подробности всего случившегося. Я займусь этим сразу же, как только покину ваше владение, Антон Владимирович. Вежливо улыбнулась я. Здесь я уже выяснила всё, что мне требовалось. Мы распрощались гораздо теплее, нежели здоровались утром. Я отправилась домой, поразмышлять о том, как мне выстроить дальнейшую линию расследования. И сами обстоятельства и цели моей деятельности несколько изменились.